Глава 37. После ужина все члены команды разошлись, чтобы готовиться к завтрашнему дню. Сесили понимала, что и ей надо собираться, однако она все не уходила, потягивая горячий чай с лимоном. Речь Чарльза и потрясла, и ужаснула Сесили. Теперь она понимала, почему он считается легендой. Было нечто сверхъестественное в его силе воли, и ей очень хотелось подпитаться ею. Сесили действительно не знала, кто она, и есть ли у нее потенциал. И ничего не могла поделать со своей паранойей. Тревога билась в душе, как посаженный в клетку зверь. Она понимала, нельзя позволять страху рычать и скалить зубы, потому что ее сразу же зачислят в трусливые неудачницы, неспособные двигаться дальше. И все будет, как на Сноудене. Пока ей удавалось держать страх в узде, но она чувствовала, что он вот-вот вырвется наружу. «Как ты, шири! Элис вернулась в палатку и распахнула ей объятия. Сеселя обняла ее и ощутила под ладонями сильное тело подруги. «Я не знаю, готова ли я». Если она заговорит об убийцах и теориях заговора, Элис решит, что у нее помутнение рассудка. «Ты сделала все, что было в твоих силах. Остальное зависит от горы». Пока гора не очень расположена к нам. Много всего случилось и много чего пошло не так. Не думай об этом. В следующие пару дней все должно быть хорошо. Потом мы с тобой вернемся в Катманду и сходим в СПА на заслуженный массаж. Ты серьезно? Серьезно? Я рада, что познакомилась с тобой, Сесили. Ты хороший человек и надежный друг. Я тоже рада нашему знакомству. Ты моя скала на этой горе. Они снова обнялись. Сесили вздохнула. Ей надо было собраться с духом. Когда она набралась смелости и вышла наружу, то была приятно удивлена. Бескрайнее небо было чистым и усыпано звездами. Сесили отошла в сторонку к большой цистерне с водой, где они обычно чистили зубы, и нашла местечко, куда не падал свет, чтобы получше разглядеть ночное небо. В своей обычной жизни она практически никогда не молилась. Но в своей обычной жизни ни разу не оказывалась перед лицом объективной опасности. Сейчас же она собиралась доверить свою жизнь горе и своим ногам. Поэтому вознесла молитву каждому богу, который мог находиться наверху, всем божествам, предкам или падающей звезде, которые могли бы протянуть ей руку помощи в этом путешествии. «Прошу, помогите мне дойти до вершины. Прошу, помогите мне вернуться назад». В течение прошедшего времени ее раздирало сложное чувство, которое она испытала в храме. Растерянность, метание между тревогой и решимостью, между страхом и отвагой, желание уехать и остаться. Сейчас же Сесили ощущала, что определилась. Ее место в этой команде, и она почтит память и Олена, и Ирины тем, что останется. Если их смерть была трагической случайностью, они бы не захотели, чтобы она отказалась от попытки восхождения. Но если их жизни кто-то отнял, ну, кажется, она единственная на горе жаждет получить ответы и поэтому не может уехать. Сеселя была вынуждена признать, что ею движет амбициозная цель, которая своими корнями глубоко проросла в ее душу. Цель не только достичь вершины, хотя она живо представляла, какое испытает разочарование, если ничего не получится, и как будет ликовать и гордиться собой, если вершина будет покорена. Цель — написать статью, настоящую историю этой горы, которая все время ускользала от нее и в то же время была ей близка для понимания. Сесили посмотрела в небо и увидела созвездие Ориона, висящее прямо над вершиной, и в этот момент поняла, куда ей предстоит идти. По тропе, по которой больше никогда не пройдут ни Олен, ни Ирина. Ради них она должна пройти по ней». Подул ветер, проникая в небольшую щелочку между шеей и воротом куртки, а также в рукава и под подол. Принесенный им холод прокатился по спине. Сесили сунула руки в карманы и поспешила в тепло своей палатки. Страхи последовали за ней, хотя она и пыталась убедить себя в том, что ей ничто не угрожает. Собрала вещи для завтрашнего похода, а затем закуталась в спальник. В следующий раз, когда она будет спать в этой палатке, Ей уже будут сделаны последние шаги на горе. Так что лучше наслаждаться этой ночью, пока есть возможность. Если у нее получится. Манаслу, я иду к тебе. Набросок третий. Рост количества подозрительных смертей на высоких пиках. Автор Сесили Вонг. В 2012-м, несмотря на разрушительную лавину, убившую 11 человек, Более 50 альпинистов приняли решение остаться на Манаслу и продолжить восхождение. Многие из них достигли вершины. Смерть даже в больших количествах — это принимаемый риск в альпинизме. Сохраняй спокойствие и двигайся дальше. Таково предпочтительное отношение. Но должно ли так быть? Возможно, Ирина Попова и блистала на сцене как «Мисс Россия», но именно в горах она чувствовала себя как дома. Она прошла испытание снежного барса, восхождение на пять пиков бывшего Советского Союза с высотой более 7000 тысяч метров, еще до того, как ей исполнилось 30. Она первый свой восьмитысячник, на Макалу, поднялась в 2014 -м. На горе у нее всегда с собой был пакетик с жевательными конфетами, которыми она угощала всех, кто выглядел уставшим. Ален Флабер был уважаемым проводником в своем родном городе Шамани, вместе, наводненным опытными альпинистами. Он совершил множество первых восхождений в далеком Каракаруме и всегда стремился к приключениям. Олен любил дикое плавание, наслаждался жизнью наедине с природой и мечтал установить флаг на вершине в память своего друга, погибшего на Эвересте. Эти альпинисты обладали достаточным опытом для такого испытания, как Манаслу, однако лишились жизни на подступах к этой горе потому что с опасностью здесь мирятся, а вопросы игнорируют. Улики теряются, а вина возлагается на сложный рельеф. Расследования не проводятся. Может ли принятие неотъемлемого риска означать, что убийство остается незамеченным? Как-никак, горы — это дикие пределы, где нет никаких правил и законов. Могут ли они стать идеальным местом для убийства?